Как если бы невооруженным глазом открыл новую планету. А у нас тут, видишь, какие порядочки. Одни жар загребают чужими руками, а другие вкалывают. Ну нет, так дальше не пойдет. Ну да, про порядки и прочее потом поговорим. Откуда ты? Что? Из плена? Угу. Как же это ты, позволь? Как на войне обыкновенно, паутих димит. Само собой на войне, но... Да, надо бы нам потолковать с тобой. Я ведь тоже в известном роде на боевых фронтах побывал. Десять лет колымых хватанул. Как произошло подобное, не думал? Эй-эй, математика из двух действий, как дважды Два. Всякие, недовольные советской властью, как вот эта гидра, почуяв компанию, которую развернул ежов, как борьбу с врагами народа, ловко передернули карты руками советской власти прикончить доподлинно революционеров, каким был я, а так и другие пострадавшие. И если вникнуть... Головешиха не позволила вникнуть, зарал его весь голос Анися. Головня погнул голову. Зря он накричал на Анисью, всячески позорит дочь. «До свидания, мамон Петрович», — попрощался Демид, — «пойду за Анисьей". напрасно вот так». «Нече за ней идти», — ворчнула Головешиха, — «сама найдет дорогу». — Это ты, индюк, чтоб тебя лопнуть с твоим горлом. Но! Тени, гнетко! И поехала. Сена повезла. Головня остался у зарода растерянный и жалкий. Демид шел следами Аниси до излученной молтата. В лесу снег был глубокий и рыхлый. Они все местами проваливалась, но все шла и шла к реке. Так она... Спустилась на лед и взяла вниз по молтату. Чем дальше, тем спокойнее были ее шаги. Ровные разрывы между следами. «Дойдет — Дойдет, — подумал Демид, присаживаясь на корягу покурить. — Такие-то дела, Демид Филимонович. С горечью сам себя пожурил. Жизнь — штука суровая. Каждому своя доля, что-то будто сломалось, — Мамонте Петрович, а жаль. Совсем не такой, каким был. Уездили сивку крутые горки. Да, головешка помогла, черт бы ее подрал. Ну и баба. Надо же, как ее не вертело, крутило, а все на поверхности плавает. Из нетонущих, что ли? Зависть седьмая. Время, кто знает, что такое время, истинный смысл его, смутные ли, беспокойные тени былого, как лучом прорезая нашу память, говорят нам о времени минувшем, незабвенном, морщины ли, не кстати набежавшие на лицо, напоминают о прошлом. Где-то там далеко детство, отрочество, юные мечты, возмужание. Когда-то совсем недавно, кажется, вчера, ты переступил отроческую черту и почувствовал себя не по возрасту взрослым человеком. Давно ли ты задумал то-то и то-то, а вот уже минуло столько лет? Кто? Скажите, кто не хотел бы заново пережить счастливый день своей жизни? Кто с умилением не вспоминал бы лоэт? Кто, возвращаясь в родные места, не говорил себе, как тут все переменилось, не замечая перемен в самом себе. Можно ли пережить заново минувшее? Есть ли грань времени, когда оно началось и где ему конец? Оно без конца и начала. Никто не отметил чертой его первоначальной грани, не указал конечной. Не задержать его, не повернуть и не ускорить. Попробуйте ступить в одну и ту же проточную воду два раза. Там, где только была ваша нога, журчат новые струи. Река — беспрерывное движение. Время, как и река, мчит свои воды вперед в будущее, оставляя нашей памяти либо смутные, как далекие тени, Либо яркие, как утренние зори, воспоминания. Воспоминания — следы жизни. Как тут все переменилось, думал и Демид, Приглядываясь к окрестностям Белой Елани. И дорога совсем не та, и лес, Как будто пределы горы, кажется, Стали выше, сильнее и круче. Демиду показалось, что он уже видит Тополь, тот самый Прадедовский тополь. Странно, тополь совершенно белый, огромный, расплывчатый, как облако. Демид остановился, приставил руку козырьком к шапке, долго смотрел в низину поймы. Нет, то не тополь белый, а облако тумана, медленно ползущие по склону лебяжьей гривы. Вечерняя мгла кутала окрестность, Демид ждал ночи, просто ноги не несли, чем ближе к дому, тем тяжелее путь. Отчий дом чернел высоко на горе безглазой глыбиной. Да-да, как тут все переменилось, и отчий дом двенадцать лет назад был, кажется, выше и светлее, и небо будто опустилось ниже. Он хорошо помнит, какие нарядные сосны росли на том склоне татарской рассохи, где его прижали волки. Теперь там пашня. Время меняет не только человека, но и землю. Удивительная картина. Он, Демид, успел побелеть за двенадцать лет, а дом его почернел и, кажется, наполовину врос в землю. Какой я был дурак и шалопай, подумал Демид, припоминая былое. Какая теперь Агния? Он никак не мог представить себе, какой была Агния в то давнишнее время. Помнит, у Агнии карие глаза с поволокой, с точечками, черные брови и белая высокая шея. Напрягая память, Демид старался увидеть всю Агнию. И вдруг совершенно не кстати. Наплыло лицо одного солдата, смертельно раненого в живот. Шел бой под Киевом, Демид сидел со своим минометом в окопчике, а рядом с ним молоденький необстрелянный солдат с винтовкой. Рванул снаряд, и винтовка из рук солдата выпала. Осколок снаряда угодил солдату в живот. Демид пытался расстегнуть шинель у солдата и вдруг испугался, глянув, что наделал осколок. Солдат в упор смотрел на него белыми глазами. Его безбровое лицо, совсем мальчишеское, было удивительно спокойным. Потом оно вдруг потемнело, и глаза начали гаснуть. — Как она меня гвозданула, а? — проговорил умирающий мальчишка, глядя в упор на Демида. — Мама осталась совсем одна. «Мамочка!» И этот предсмертный скрик солдата, и то, как омертвели светлые мальчишеские глаза, навсегда запомнились Демиду. Так и умер солдат с удивленно распахнутыми глазами, прижимая правую руку к животу, а левую — к сердцу. «Как она меня гвозданула, а!» Повторил Демид слова безвестного солдата, глядя в беспредельную даль. Там, за этой далью, далеко-далеко, он столько пережил и выстрадал, что ему хватит воспоминаний на три жизни, если бы он их имел. Одну единственную и ту укоротили». Каменные блоки, бункера, эсэсовцы, овчарки и черствые, как камень, люди. Трудно мне будет, — невольно подумал Демид. Ну, да ничего. К земле протянул руки, в ней вся сила. Разве думал он когда-нибудь, что ему придется вот так прибиться к родным берегам, измотанному физически и нравственно? Не думал. И во сне не снилось. Когда Демид почувствовал под ногами поскрипывающие порожки знакомого крыльца, окинул взглядом запущенную ограду отцовской усадьбы, увидел черные перекосившиеся столбы, подпиравшие добротный поднавес, скрытый лиственными плахами, сразу обмяк. Обессилел. Никаких признаков животи в ограде не было. Из-под снега у самого крыльца торчали толстые будылья прошлогоднего дикотравья. Наверное, летом вся ограда зарастает дурниной.